Страница 232. Ковдове Юшневского делали чиновники первый визит в Новый год. Сенатор Толстой, ревизовавший Сибирь, руководствовался сведениями, полученными от сосланных декабристов, для поверки тех, которые доставляли чиновники. Миних заведовал из своей башни впилыми делами Тобольской губернии. Губернаторы ходили к нему совещаться о важных делах. Простой народ еще менее враждебен к сосланным. Он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово «ссыльный» исчезает и заменяется словом «несчастный». В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии по дороге в Тобольск крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке, на случай, если несчастный будет тайком пробираться из Сибири. Кстати говоря о сосланных. За нижним начинает встречаться сосланные поляки. С казани число их быстро возрастает. В перми было человек сорок, в вятке не меньше. Сверх того в каждом уездном городе было несколько человек. Они жили совершенно отдельно от русских и удалялись от всякого сообщения с жителями. Между собой у них было большое единодушие, и богатые делились братски с бедными. Со стороны жителей я не видал ни ненависти, ни особенного расположения к ним. Они смотрели на них, как на посторонних, к тому же почти ни один поляк не знал по-русски. Один закоснелый сармат – Старик, уланский офицер при Понятовском, делавший часть наполеоновских походов, получил в 1837 году дозволение возвратиться в свои литовские поместья. Накануне отъезда старик позвал меня и несколько поляков отобедать. После обеда мой кавалерист подошел ко мне с бокалом, обнял меня и с военным простодушием сказал мне на ухо, «Да зачем же вы, русский?» Я не отвечал ни слова, но замечание это сильно запало мне в грудь. Я понял, что этому поколению нельзя было освободить Польшу. С Канарского, начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских. Вообще поляков, сосланных на житье, не теснят. Но материальное положение ужасно для тех, которые не имеют состояния. Правительство дает неимущим по 15 рублей ассигнациями в месяц. Из этих денег следует платить за квартиру, одеваться, есть и отапливаться. В довольно больших городах, в Казани, Тобольске, Можно было бы что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балах, рисуя портреты, заводя танцклассы. В Перми и Вятке не было и этих средств. И несмотря на то, что у русских они не просили ничего. Страница 233. Приглашение Тюфяева. На его жирные сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия. Тюфеев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается со своими собаками, то с излишней фамильярностью, то с грубостью, выходящей из всех пределов, и все-таки он звал их на свои обеды. И они с трепетом и радостью являлись к нему, унижались, сплетничая, подслушиваясь, угождая, улыбаясь, кланяясь. За них я краснел и стыдился». Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в высшее вятское общество. Через несколько месяцев он был мною недоволен. Через несколько других он меня ненавидел. Я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований как мы увидим после. Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтобы заслужить сначала его внимание и приглашение, потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко. Я был с ним всегда корректен. Он требовал подобострастия. Он ревниво любил свою власть. Она ему досталась с трудовой копейкой, и он искал не только повиновения, но вида беспрекословной подчиненности. По несчастью, в этом он был национален. Помещик говорит слуге, молчать. Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал. Начальник департамента... Замечает бледнее чиновнику, делающему возражение. Не забывайтесь, знаете ли вы, с кем вы говорите? Департамент название подразделений министерств и других высших государственных учреждений в Царской России. Государь за мнение посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах. И все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи. Тюфяев был настоящий царский слуга. Его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединялось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он мог бы быть статский Кленмихель, его усердие точно так же превозмогло бы все. И он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сёк бы ещё больше за то, что они недоносчики. Страница 234. У Тюфяева была живучая, затаённая ненависть ко всему аристократическому. Её он сохранил от горьких испытаний. Для Тюфяева – Каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым освобождением. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне хлыстом. Все это... Взошло и назрело в душе писаря. Теперь губернатором его черед теснить, не давать стула, говорить «ты», поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян. Столбовой дворянин, потомственный дворянин, из старинного рода. Из Перми Тюфяев был переведен в Тверь. Дворянство при всей уступчивости и при всем раболепии не могло вынести Тюфяева. Они упросили министра Блудова удалить его. Блудов назначил его в Вятку. Тут он снова очутился в своей среде. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники – раздолье, да и только. Все трепетало его. Все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза. На свадьбах и именинах первый тост предлагали за здравие его превосходительства. Глава 15: Чиновники, сибирский генерал-губернаторы, хищный полицмейстер, ручной судья, жареный исправник, равноапостольный татарин, мальчик женского пола, картофельный террор и прочее. Равноапостольный равный апостолам, то есть похожий на апостолов легендарных проповедников христианства. Один из самых печальных результатов Петровского переворота это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме служения, ничего не знающий, кроме канцелярских форм, он составляет какое-то гражданское духовенство, священно действующее в судах и полициях и сосущий кровь народа, Тысячи мертов, жадных и нечистых. Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии Его. Но Гоголь невольно примиряет смехом. Его огромный комический талант берет верх над негодованием. Страница 235 Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа. Там, где-то в закоптелых канцеляриях, через которые мы спешим пройти, обтрёханные люди пишут, пишут на серой бумаге, переписывают на гербовую, И лица, семьи, целые деревни, обижены, испуганы, разорены. Отец идет на поселение, мать в тюрьму, сын в солдаты. И все это разразилось, как гром, неожиданно, большей частью не повинно. А из-за чего? Из-за денег. Складчину или... Начинается следствие о мертвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить. Исправнику надобно жить, да и жену содержать. Советнику надобно жить, да и детей воспитать. Советник – примерный отец. Становой, становой пристав, полицейская должность в уезде. Стан подразделения уезда. Советник – чиновник, ведавший одним из отделений учреждения. Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири. Тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки. Даль страшная. Все участвуют в выгодах, кража становится общим делом. Самая власть царская, которая бьет, как картечь, не может пробить эти подснежные болотистые траншеи и стопкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены. Оно обмануто, одурачено, предано, продано. Все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм. Спиранский пробовал облегчить участь сибирского народа. Он ввел всюду коллегиальное начало, как будто дело зависело от того, как кто крадет – поодиночке или шайками. Он сотнями отрешал старых плутов и сотнями принял новых. Сначала он нагнал такой ужас на земскую полицию, что мужики брали деньги с чиновников, чтобы не ходить с щелобитием. Года через три чиновники наживались по новым формам, не хуже, как по старым. Нашелся другой чудак, генерал Вильяминов. Года два он побился в Тобольске, желая уничтожить злоупотребление, но, видя безуспешность, бросил все и совсем перестал заниматься делами. Другие, благоразумнее его, не делали опыта, а наживались и давали наживаться. «Я искореню взятки». Сказал московский губернатор Синявин седому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Страница 236. Старик улыбнулся. «Что ж ты смеешься?» — спросил Синявин. «Да батюшка», — отвечал мужик, — «ты прости, на ум пришел мне один молодец наш. Похвалялся царь пушку поднять». И точно пробовал, да только пушку-то не поднял. Синявин, который сам рассказывал этот анекдот, принадлежал к тому числу непрактических людей в русской службе, которые думают, что риторическими выходками о честности и деспотическим преследованием двух-трех плутов, которые подвернутся, можно помочь, такой всеобщей болезни, как русское взяточничество, свободно растущее под тенью цензурного древа. Против него два средства. Гласность и совершенно другая организация всей машины, введение снова народных начал третейского суда, изустного процесса целовальников и всего того, что ненавидит петербургское правительство. Целовальник на Московской Руси – должностное лицо для выполнения судебно-полицейских и других обязанностей. Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец знаменитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий римский проконсул да еще из самых яростных. Проконсул – наместник области в Древнем Риме, назначавшийся сенатом и пользовавшийся большой властью. Отец знаменитого Пестеля, то есть отец вождя Южного общества, декабристов Пестеля. Ни одно письмо не переходило границы нераспечатанное. И горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о его управлении. Он купцов первой гильдии держал погоду в тюрьме, в цепях. Он их пытал. Чиновников посылал на границу Восточной Сибири и оставлял там года на два, на три. Первая гильдия, высшая из разрядов, на которое делилось купечество в зависимости от количества объявляемого капитала. Долго терпел народ. Наконец, какой-то тобольский мещанин решился довести до сведения государя о положении дел. Боясь обыкновенного пути, он отправился на Кяхту и оттуда пробрался с караваном Чая через сибирскую границу. Он нашел случай в царском селе подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александр был удивлен, поражен страшными вещами, прочитанными им. Он позвал мещанина и, долго говоря с ним, убедился в печальной истине его доноса. Огорченный и несколько смущенный, он сказал ему, «Ступай, братец, теперь домой». «Дело это будет разобрано». «Ваше Величество», — отвечал мещанин, — «я к себе теперь не пойду. Прикажите лучше меня запереть во строк. Разговор мой с Вашим Величеством не останется в тайне. Меня убьют».